Низина, Ф. закончил обрабатывать раны и ссадины Василия. Особое внимание он уделил обеззараживанию отверстия, которое кровяной червь успел пробуравить в предплечье фета. Крысолов пострадал довольно сильно, однако ничего необратимого с Василием не произошло, разве что частичная потеря слуха и звон в правом ухе могли остаться с ним навсегда. Эф извлек из ноги Василий металлический осколок, и Фет ходил теперь, припадая на одну ногу, однако ему и в голову не приходило жаловаться. Вот и сейчас он не сидел, а стоял возле Эфа. Гудвезер восхищался этим и чувствовал себя рядом с Василием кем-то вроде маменькиного сынка из Лиги Плюща. При всем своем образовании и при всех своих научных достижениях, Эф чувствовал, что сейчас он несравненно менее полезен для их общего дела, чем Фет. Однако скоро это изменится». Крысолов открыл свой чулан, где хранились яды, завел туда сетракяна и показал ему отравленные приманки и крысоловки. Бутылки с галатаном, высокотоксичные гранулы синего цвета. У крыс, объяснил Василий, отсутствует биологический механизм рвоты. Главное назначение этого процесса – очистка организма от отравляющих веществ. Вот почему крысы особо восприимчивы к ядам. А раз так – Эволюция поспособствовала им выработать другие свойства, позволяющие компенсировать отсутствие столь важного механизма. Например, они могут переварить почти всё, включая совершенно непитательные вещи, такие как глина или бетон. Это помогает им ослабить действие ядов, словно бы растворить их в массе ненужных веществ чтобы потом вывести отраву из организма вместе с другими отходами. Среди прочих даров эволюции можно назвать крысиный интеллект, умение этих грызунов разрабатывать сложные стратегии, позволяющие распознавать и обходить опасную еду. Все это предопределило высокую степень выживаемости крыс». «Забавно», — сказал Фет, — «когда я вырвал у той твари глотку, я не удержался и заглянул внутрь. Хорошенько так заглянул». «Да?» — заинтересовался Ситракен. «И что же? То, как там все устроено. Да, готов поставить все мои баксы против банки ваксы за то, что эти твари тоже не умеют болевать». Ситракен немного поразмышлял над услышанным, затем кивнул. «Полагаю, вы правы», — сказал он. «Могу я спросить, каков химический состав этих родантицидов?» «Это смотря по тому, что требуется», — ответил Фет. «Вон в тех используется сульфат талия, соль тяжелого металла, губительная для печени, мозга и мускулов. Очень токсичное вещество, без цвета и запаха. А вон там обычный антикоагулянт, он годится для всех млекопитающих». «Для всех млекопитающих? Что-то вроде кумадина? «Нет, не вроде, это кумадин и есть». Ситракен посмотрел на бутылочку. Получается, я сам вот уже несколько лет принимаю крысиный яд. Ну да, вы и миллионы других людей. И что он делает с крысами? То же, что он сделает и с вами, если вы примете слишком большую дозу. Антикоагулянты вызывают внутренние кровотечения, крысы истекают кровью, она просто хлещет из всех отверстий, не очень-то приятное зрелище. Ситракян взял бутылочку в руки, чтобы изучить этикетку, и вдруг заметил кое-что на полке. Позади того места, где стоял флакон с антикоагулянтом. «Василий, мне не хочется вас беспокоить попусту, но разве это не мышиный помет?» Василий, хромая, подошел к полке, чтобы получше рассмотреть то, на что указал Ситракян. «Ё-моё!» — воскликнул он. «Как такое может быть?» «Уверяю вас, это просто лёгкая инвазия», — сказал Сатракян. «Лёгкая? Тяжёлая? Да какая разница? Здесь должно быть как в Форт Ноксе!» Фетт раздвинул другие бутылочки, даже опрокинул несколько из них, чтобы разглядеть следы грызунов. «Это всё равно, как если бы вампиры ворвались в серебряные копии». Фет как одержимый принялся рыться в задней части своей кладовки, пытаясь найти новые следы инвазии, а Эфраим заметил, что Сетракян, взяв одну из бутылочек, быстро опустил ее во внутренний карман пиджака и вышел из чулана. Эф последовал за ним и улучил возможность поговорить с Сетрокьяном в отдалении, так чтобы их никто не слышал. «Что вы собираетесь с этим делать?» — спросил Гудвезер. Ситракен не выказал ни малейшего чувства вины от того, что его поймали на мелкой краже. Вид у него был неважнецкий. Щеки ввалились, лицо обрело землистый бледно-серый оттенок. Фетт сказал, что это в сущности не что иное, как препарат, разжижающий кровь. Поскольку нынче все аптеки почти разграблены, я бы не хотел в какую-то минуту оказаться без нужных мне лекарств». Эф некоторое время стоял молча, разглядывая старика. Ему хотелось понять, какая правда скрывается за этой ложью. «Нора и Зак готовы отправиться в Вермонт?» — спросил Ситракен. «Почти готовы, только не в Вермонт. Нора вовремя подметила это место, где живут родители Келли, и ее вполне может потянуть туда. Есть один летний лагерь для девочек». Нора его хорошо знает, потому как выросла в Филадельфии. Сейчас не сезон, поэтому там никого нет. Три домика на небольшом острове посреди озера». «Хорошо», — сказал Сатаракен, — «окруженные водой они будут в безопасности. Когда вы отправляетесь на вокзал?» «Скоро», — ответил Ф, сверяясь с наручными часами. «У нас еще есть немного времени». «Они могли бы поехать на машине. Вы же понимаете, что мы здесь вне эпицентра. В этом районе нет линий подземки, здесь сравнительно мало многоквартирных домов, подверженных быстрому заражению паразитами. Вампиры еще не скоро займутся его колонизацией. Пока еще это не худшее место». Эв покачал головой. «Поезд — это самый быстрый и надежный способ убраться из этой чумы». Фет поведал мне о полицейских, которые в свободное дежурство время самостоятельно патрулировали улицы и заявились в ломбард», — сказал Сетракен. «Как только их семьи уехали из города и оказались в безопасности, эти полицейские решили заняться самосудом. Полагаю, у вас на уме что-то похожее». Эф был поражен. Неужели старик интуитивно догадался о его плане? Он уже собирался рассказать обо всем Сетракьяну, как в мастерскую вошла Нора, неся открытую картонную коробку. «Вот это все для чего?» – спросила она, поставив свой груз возле клеток, предназначавшихся для енотов. Внутри коробки были кюветы и химикаты. «Вы решили заняться фотографией, и вам нужна темная комната?» Сетракьян повернулся к Норе. «Есть некоторые серебряные эмульсии, которые я хочу проверить на кровяных червях. У меня есть определенные основания для оптимизма. В том смысле, что аэрозоль из тончайшего серебряного порошка, если удастся его выделить, синтезировать и научиться распылять направленно, будет эффективен как оружие массового уничтожения тварей». «Но каким образом вы хотите испытать его?» — спросила Нора. — Где вы возьмете кровяных червей? Ситракен приподнял крышку переносного холодильничка из пенополистирола. Там покоилась стеклянная банка, в которой медленно пульсировало вампирское сердце. — Я расчленю червя, населяющего этот орган. — Разве это не опасно? — спросил Ф. — Только в том случае, если я допущу ошибку. Я уже расчленял этих паразитов в прошлом. Каждая часть регенерирует и превращается в полностью функционального червя. «Ага», — сказал Фет, вышедший из чулана. «Я уже такое видел». Нора приподняла банку и посмотрела на сердце, которое старик подкармливал вот уже тридцать лет, собственной кровью вливая в него жизнь. «Ну и ну», — сказала она. «Это что-то вроде символа, правда?» Сетрокян посмотрел на нее с неподдельным интересом. «Что вы имеете в виду?» «Это больное сердце, которое вы держите в банке. Ну, не знаю. Я думаю, оно является собой пример того, что послужит причиной нашего окончательного краха». «И что же это такое?» Спросил Эф. Нора пристально посмотрела на него. Во взгляде ее мешались глубокая печаль и столь же глубокое сострадание. «Любовь», сказала она. «Ах, да». Ситракян утвердительно кивнул, тем самым подтверждая проницательную правоту Норы. «Не мертвые приходят за своими любимыми», — сказала Нора. «Любовь человеческая извращается, она становится чисто вампирской потребностью». «Возможно, это и есть самое страшное, самое вероломное зло нынешней чумы», — молвил Ситракян. Вот почему вы должны уничтожить, Келли. Нора согласно кивнула. Ты должен отпустить ее, Эф. Должен освободить ее от хватки владыки, освободить Зака, а в широком смысле освободить всех нас. Эф поразился ее словам, но не мог не признать, что Нора была права. Я знаю, сказал он. «Одного лишь знания того, как вы должны действовать, недостаточно», — вмешался Сетракен. «Вам предстоит совершить деяние, которое идет вразрез со всеми человеческими инстинктами. Освобождая любимого вам человека, вы, вы в какой-то степени становитесь обращенным. Вы восстаете против всего человеческого, что у вас есть. Это деяние изменяет человека навсегда». Слова Сетракьяна прозвучали с необыкновенной силой. Все погрузились в молчание. И тут в мастерскую вошел Зак. Он явно устал бесконечно резаться в одну и ту же игру на видеоигровом устройстве, которое отыскал для него Ф. Или же в наладоннике просто сели батарейки. Поэтому Зак покинул микроавтобус и вернулся в дом, где застал взрослых за какой-то непонятной для него беседой. «Что тут происходит?» – спросил он. «Ничего особенного, молодой человек», — ответил Сетракян, усаживаясь на одну из картонных коробок, чтобы дать отдых ногам. «Просто обсуждаем стратегию. У нас с Василием намечена одна встреча на Манхэттене, поэтому с разрешения вашего папы мы прокатимся вместе с вами по мосту». «Какая еще встреча?» — встрепенулся Эф. «На аукционе Сотбис. Там организован предварительный осмотр лотов». Я полагал, они не выставляют интересующие нас предметное на обозрение. Нет, не выставляют, сказался Ттракен. Но мы должны попытаться его увидеть. Это мой наипоследнейший шанс. Как минимум наше посещение даст Василию возможность изучить их меры безопасности. Зак посмотрел на папу и спросил: «Разве мы не можем вместе с ними заняться мерами безопасности, как Джеймс и Бонды? Зачем нам этот дурацкий поезд?» «Боюсь, что нет, мой маленький ниндзя», — сказал Эф. «Тебе надо ехать». «А как вы будете поддерживать между собой связь, чтобы потом снова собраться вместе?» — спросила Нора. Она вытащила свой телефон. «Эти штуки теперь работают только как камеры. Твари валят вышки сотовой связи по всему городу. «Если произойдет самое худшее», — сказался Тракен, — «мы всегда сможем встретиться здесь. Вероятно, вам, Нора, следует позвонить вашей матери по стационарному телефону и сообщить, что мы выезжаем». Нора немедленно отправилась звонить. Фет вышел, чтобы завести микроавтобус. В мастерской остались Эф и Зак. Отец немного приобнял сына за плечи, а напротив них старый профессор. «Знаешь, Закари, — сказал Сетракен, — в лагере, о котором я тебе рассказывал, условия были настолько жестокие, даже зверские, что я не раз хотел схватить какой-нибудь камень, да все что угодно, молоток, лопату и укокошить одного, а может и двух охранников. Конечно, я тут же погиб бы вместе с ними, и все же... Паляющий жар момента истины был столь силен, по крайней мере, я хоть что-то совершил бы. И уж, во всяком случае, моя жизнь и моя смерть обрели бы какой-то смысл». Говоря это, Ситракен ни разу не взглянул на Эфа. Он не сводил глаз с мальчика, и все же Эф знал, что речь старика предназначалась ему. «Я действительно так думал, и с каждым днем... Все больше презирал себя за то, что ничего не делаю. Перед лицом столь бесчеловечного притеснения, каждая секунда бездействия воспринимается как трусость. Выживание вообще очень часто представляется как нечто унизительное. Но в том, что я сейчас скажу, как раз и заключается вынесенный мною урок. Урок... Который я, будучи уже старым человеком, отчетливо вижу с высоты моего возраста. Иногда самое трудное решение не в том, чтобы принести себя в жертву ради других людей, а в том, чтобы выбрать именно жизнь из-за них и продолжать жить ради них. Только теперь Ситракен перевел взгляд на Эфа. Я очень надеюсь, что вы крайне серьезно отнесетесь к этим моим словам и запомните их.